вполне разумно. Чтобы затянуть поездку и получить возможность подольше побыть в одиночестве, Таита притворялся, что ослабел и устал. Он требовал частых привалов, а сидя на дымке, заставлял ее идти как можно медленнее. Тинат, который, очевидно, подготовился к такому совещанию, дал ему полный отчет о своих замыслах и о составе своих сил. Когда он закончил, Таита сказал, «Мне кажется, ты недостаточно силен, чтобы в одиночку свергнуть олигархов, тем более противостоять силе за ними. По твоим собственным словам, большинство верных тебе людей в неволе или в рабстве в копьях и каменоломнях. Сколько из них будут способны передвигаться, тем более сражаться, когда ты их освободишь?» Конечно, у нас не хватает сил, чтобы выиграть у олигархов решающее сражение, а затем захватить и удержать всю страну. Я никогда и не думал об этом. Я хотел с помощью какой-нибудь уловки или приманки взять олигархов в заложники ради освобождения своих соотечественников и чтобы получить возможность беспрепятственно уйти из Джари. Я знаю, что это лишь набросок плана, и без твоей помощи ему не суждено осуществиться. Таита подозвал Мирена и попросил его ехать рядом. «Как ты знаешь, Мирен мой верный товарищ, он смелый и умный воин. Я хотел бы, чтобы он стал твоей правой рукой». Тинат не колебался. «Принимаю твой совет». Спускаясь по крутой горной тропе, они обсуждали основной план битвы, соображая, как его улучшить. Время побежало, и вскоре внизу показались здания и крыши крепости. Путники остановили лошадей и спешились, чтобы избавиться от тяжелых плащей и прочей надетой в горы одежды. «У нас осталось мало времени для разговоров», — сказал Таита Тенату. «Вы с Миреном знаете, что делать. Теперь я объясню свой план. Доблестный Тенат». Все, что ты мне рассказал, похоже на правду и совпадает с тем, что наблюдал и обнаружил я сам. Мудрец и маг, гораздо более великий, чем я, сообщил мне о темной силе, о которой ты говорил. Это женщина. Она не богиня и не бессмертная, но прожила столько лет, что сумела накопить огромные знания и силы, какими не обладал никто из смертных. Она приняла имя Эос, дочери Рассвета, и ей свойственно чудовищное безжалостное стремление к власти. Все это мне поведал маг Диметр, которого знали мы с Миреном. Таитов взглянул на Мирена в поисках подтверждения. Мирен кивнул. Он был поистине великим человеком, но должен возразить тебе, маг, не более великим, чем ты. Услышав такую похвалу, Таитас нисходительно улыбнулся. Добрый Мирен, надеюсь ты никогда не откроешь моих подлинных недостатков. Однако продолжим. Диметр встречался с Сеусом лицом к лицу. Несмотря на его силу и мудрость, она едва не погубила его при первой встрече, и это удалось ей при второй. Мы с Миреном были свидетелями его гибели. Но он прожил достаточно долго, чтобы передать нам важнейшие сведения о Беус. Он объяснил, осушая Нил, она стремится довести египтян до такого бедственного состояния, что страна радостно встретит ее как спасительницу. Тогда она получит возможность захватить трон обоих царств. Располагая силой и богатством Египта, Она набросится на другие государства мира, как копчик на стаю воробьев. В конечном счете, она хочет подчинить себе весь мир. Тинат, который до сих пор внимательно слушал, вмешался. — А где Диметр встретил эту тварь, Эус? — Здесь, в Джарри? — Нет, в далекой земле, где она жила в пещере вулкана. Кажется, ей необходимо черпать жизненные силы из подземного огня и кипящих рек. Указания Диметра привели меня в Джарри. Все трое повернулись в седлах и посмотрели на три далекие дымящие совершины. Наконец Тенат заговорил. Там три больших вулкана. Который из них ее дом. Ее крепость. Облачные сады, ответил Таита. Откуда ты знаешь? Она являлась мне, когда я был там. Ты ее видел? воскликнул Мирен. Не саму Эус, а несколько из многих ее личин. Она не напала на тебя, как на диметра, мага, о котором ты упомянул? Спросил Тенат. Нет, ведь ей кое-что от меня нужно. Получив это, она уничтожит меня без малейших колебаний. Но до тех пор я в безопасности. Насколько вообще с ней можно говорить о безопасности? — А что ей от тебя нужно? — спросил Тенат. — Кажется, у нее и так все есть. — Ей нужны мои знания и мудрость. — Не понимаю. Она хочет, чтобы ты ее учил? Она, подобно не топырю, но высасывает не кровь, а самую суть души жертвы. На протяжении столетий она так поступала со множеством посвященных и магов. Ты сам рассказывал, что приводил их в джаре доблестный тенат. Что было с ними после? — Онка уводил их по этой дороге в горы. Не знаю, что было с ними потом. Может, до сих пор живут где-нибудь в лечебнице, работают с доктором Ханной? Возможно, ты и прав, но я иного мнения. Я полагаю, ведьма отобрала у них все знания и мудрость. Тинат в ужасе смотрел на него. И когда задал следующий вопрос, в голосе его звучал страх. Как, по-твоему, маг? Что с ними стало? Ты видел крокодилов в озере? Заметил, какие они огромные? Да, негромко ответил Тенат. Думаю, это и есть ответ на твой вопрос. Тинат помолчал, потом спросил. Тебя не пугает подобная участь, маг? Ты готов рискнуть? Это единственный способ ближе подобраться к ней. Я должен видеть ее самое, а не одну из ее личин. Тогда она невольно сможет сыграть мне на руку, недооценив меня, ослабить защиту. А что будет с моими людьми, если ты потерпишь поражение? Вам всем придется бежать из джари. Если останетесь, Вас ждет верная смерть. «Лучше смерть, чем жизнь в рабстве», — со своей обычной серьезностью отозвался Тенат. «Итак, ты решительно намерен вернуться в облачные сады?» «Да, я должен вернуться в логово ведьмы». «Как ты это сделаешь?» «По приказу Верховного Совета». «Я считаю, что Элс прикажет Совету прислать меня к ней». — Ей нужна моя душа. Спустившись с последнего отрога, они увидели направляющийся к ним большой отряд конников. Когда между отрядами оставалось не более двухсот шагов, один из встречных всадников пустил лошадь в галоп. Он подъехал ближе, и Мирен воскликнул. — Онка! — Новый глаз служит тебе не хуже старого, — заметил Таита, — и посмотрел на приближающегося всадника внутренним оком. Аура Онки пылала точно жерло действующего вулкана. — Воин гневается, — заметил Таита. — И не без оснований, — согласился Тенат. — Мы больше не сможем говорить наедине. Однако, если тебе потребуется что-нибудь передать мне, можешь сделать это через Билта, старосту Мутанги. Он один из нас. — А вот и храбрый Онка. Онко осадил лошадь прямо перед ними, заставив остановиться весь отряд. «Доблестный Тенат, благодарю за то, что взял на себя мои обязанности». Он не приветствовал своего начальника, а его сарказм граничил с открытым вызовом. «Вижу, ты вполне оправился от болезни», — ответил Тенат. «Верховный совет не столь благодарен тебе. Ты превысил свои полномочия, сопровождая мага». «Я с готовностью отвечу перед властительным аквером. Скорее всего, тебе придется сделать это. Между тем, мне приказано взять мага Таиту из Галалы под охрану. Ты также должен передать мне отчет доктора Ханны. Я отвезу его властительному. А тебе велено без промедления сопроводить в облачные сады других путников». Он указал наследовавших за ним людей. «Как только доставишь их к доктору Ханне, — Немедленно возвращайся.